Шлипуни, наконец утолившие голод, производят на свет все более светлые, крепкие яйца. Твердая скорлупа защищает их от холода. Личинки уже достигают нормальных размеров. Дети, вылупившиеся от этой кладки, крупные и здоровые. Они станут ядром населения шлипукана. Но ну, первого умственно отсталого рабочего, доставившего еду матери, вскоре убивают и пожирают его собственные братья. после чего все убийства и вся боль, предшествовавшие созданию города, забываются. Шлипукан родился. к о м а р к о м а р э т о насекомое, охотно вступающее в схватку с человеком. Каждый из нас х о т ь раз обязательно стоял на кровати с тапком в руке, уставившись в девственно чистый потолок. Удивительно чешется там, куда из к о м а р и н о г о хоботка? Попала дезинфицирующая слюна. Без нее каждый укус мог бы воспалиться. И комар всегда обращает внимание на то, чтобы укусить не в болевую точку. Ныне комар ведет себя по отношению к человеку не так, как когда-то. Он научился быть ловчее, незаметнее, быстрее улетать, обнаружить его все труднее. Некоторые храбрецы последнего поколения не боятся прятаться под подушку жертвы. Они открыли для себя принцип, изложенный в украденном письме Эдгара Алана По: если нужно что-нибудь спрятать, лучше всего положить это на самое видное место, потому что там искать не придет никому в голову. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Бабушка а г ю с т а смотрела на уже сложенные чемоданы. Завтра она переезжает. на улицу Сибаритов. Невероятно, но факт. Эдмон предвидел исчезновение Джонатана и черным по белому написал в своем завещании, если Джонатан умрет или исчезнет, и если он сам не оставит з а в е щ а н и е моя квартира отходит моей матери а г ю с т е Уэлс. Если исчезнет и она, квартиру наследует Пьер Разенфельд. Если же он откажется или исчезнет, в квартиру может переехать Езон Брагель. Надо признать то, что в свете последних событий Эдмон Уэллс не зря предусмотрел как минимум четырех наследников. Но а г ю с т а была не суеверна, и кроме того, она думала, что даже если Эдмон был бирюк бирюком, у него не было никаких причин желать смерти своему племяннику и своей матери. А уж Езону Брагелю, то кто ты вовсе был его лучший друг? Тут старушке пришла в голову интересная мысль: можно было подумать, что Эдмон хотел устроить так, чтобы все как будто начиналось после его смерти. Вот уже несколько дней они идут туда, где восходит солнце. Номер четыре тысячи становится все хуже, но старый воин продвигается вперед без жалоб. Его храбрость и любопытство и вправду сильнее всех выпавших на его долю испытаний. Однажды после обеда, когда они лезут на ствол орешника, их вдруг окружают красные муравьи. Еще одни гости с юга, путешествующие по стране. Их удлиненные тела снабжены ядовитым жалом, самый легкий его укус убивает в одно мгновение. Два рыжих друга предпочли бы оказаться сейчас где-нибудь в другом месте, если не считать нескольких наемников-вырожденцев. Номер сто три ш е с т ь никогда не встречал во внешнем мире красных муравьев. Да, несомненно, восточные территории стоят того, чтобы с ними. познакомиться. Начинается энергичное движение усиков. Красные муравьи умеют говорить на том же языке, что и белоканцы. У вас нет необходимых опознавательных феромонов. Вон отсюда. Это наша территория. Рыжие отвечают, что просто идут мимо на восточный край земли. Красные муравьи собираются с мыслями. Они поняли, что эти двое принадлежат к федерации рыжих. Она может быть и далеко отсюда, но м о г у щ е с т в е н н а 64 города до последнего раения, о б ее армиях известно и за западной рекой. Так что с этой парочкой, наверное, лучше не связываться. Рано или поздно красным кочующим племенам обязательно придется пересечь федеральные территории рыжих. Движение усиков постепенно успокаивается. Время подвести итоги. Один из красных передает мнение всей группы. Вы можете переночевать здесь. Мы готовы указать вам дорогу к краю света и даже проводить вас туда. Взамен вы оставите нам несколько ваших опознавательных феромонов. Что ж, все по честному. Номер сто три и номер 4 0 т ы с я ч и знают, что давая красным свои феромоны, они предоставляют им бесценный пропуск на все обширные территории Федерации. но возможность пойти на край света и возвратиться оттуда стоит того. Хозяева ведут гостей в лагерь, расположенный несколькими ветками выше. Ничего подобного рыжие еще никогда не видели. Красные муравьи, искусные ткачи и портные устроили свое временное гнездо, шив к р а й к краю три больших листа орешника. Один служит полом. два других стенами. Номер сто три и ш е с т ь восемьдесят и номер 4000 е видят, как несколько ткачей закрывают на ночь гнездо крышей. Они выбирают листок орешника, который послужит потолком. Чтобы присоединить этот листок к трем другим, они строят живую лестницу. Десяток рабочих становится один на другого, пока не получается холмик, способный дотянуться до листика потолка. Несколько раз пригорок обрушивается до да листка слишком высоко. Тогда красные меняют тактику. Несколько рабочих поднимаются на листок, потолок и составляют цепочку из держащихся друг за друга муравьев, свешивающуюся с края листка. Цепочка опускается, стремясь соединиться с живой лестницей по-прежнему, ждущей внизу. Пока цепочка еще высоко, на конце ее висит г р о з т ь красных. Ну вот. почти получилось черенок листка согнулся осталось около сантиметра вправо чтобы его преодолеть муравьи цепочки начинают раскачиваться как маятник при каждом движении маятника цепочка вытягивается кажется что она сейчас порвётся но нет прекрасно держится наконец мандибулы верхних и нижних акробатов сцепляются чпок второй манёвр цепочка укорачивается Рабочие из ее середины с величайшей аккуратностью выходят из ряда, д е р ж а с ь за плечи коллег. Все тянут, сближая два листка. Листок потолок понемногу спускается к деревне, закрывая своей тенью пол. Теперь у коробочки есть крыша, но ее еще нужно закрыть. Старый красный муравей бросается в дом и выходит оттуда с большой личинкой. Это ткацкий станок. Края к р ы л ь е в держат параллельно и прижимают друг к другу. Теперь дело за личинкой. Бедняжка делала себе кокон, чтобы спокойно расти в нем, но ей не дадут времени заняться этим. Рабочий хватает нить живого клубка и начинает ее разматывать. Слегка послюнив, он приклеивает нить к краю листка, а затем передает кокон соседу. Личинка, чувствуя, что у нее вытягивают ее нить, вырабатывает новую, чтобы восполнить потери. Чем больше ее разматывают, тем ей холоднее и тем больше она выделяет шелка. Рабочим только того и надо. Они передают живой члнок е из мандибул в мандибулы и не скупятся на расходы. Когда истощенное д и т я умирает, они берут новое. Двенадцать личинок были принесены в жертву только во время этой работы. Рабочие закрывают второй край листка потолка. Теперь деревня похожа на зеленую коробочку с белыми швами на гранях. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят прогуливающийся там почти как у себя дома, несколько раз замечает черных муравьев посреди толпы красных. Он не может удержаться от вопросов: это наемники? Нет, это рабы. Но красные муравьи не славятся любовью к рабам. Один из красных соглашается объяснить номеру 103 683, что недавно они столкнулись с ордой муравьев, использующих рабский труд. Орда шла на запад, красные приобрели у этих рабовладельцев яйца черных муравьев в обмен на переносное тканое гнездо. Номер 103 683 не отпускает собеседника и спрашивает, не обернулась ли эта встреча потасовкой. Тот отвечает, что нет. что страшные муравьи были сыты, у них было просто слишком много рабов. Кроме того, они боялись смертоносных жал красных. Черные муравьи, вылупившиеся из яиц, приняли опознавательные запахи хозяев и служат им верой и правдой. Откуда им знать, что согласно их генетическому наследию они хищники, а не рабы? Они не знают ничего, кроме того, что красные считают нужным им рассказать.